от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я, ибо я люблю тебя, о, вечность, ибо я люблю тебя, о, вечность. Глава 5. «Если я люблю море, и все, что похоже на море, и больше всего, когда оно гневно противоречит мне», «Если есть во мне та радость искателя, что гонит корабль к еще не открытому, если есть в моей радости радость мореплавателя, если некогда восклицало ликование мое, берег исчез, теперь спали с меня последние цепи, беспредельность шумит вокруг меня, где-то вдали блестит мое пространство и время, ну что ж, вперед, старое сердце!» О!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 Если добродетель моя, добродетель танцора, и часто прыгал я обеими ногами в золотисто-изумрудный восторг, если злоба моя, смеющаяся злоба, живущая под кустами роз и под изгородью из лилий, ибо в смехе все злое собрано вместе, но признано священным и оправдано своим собственным блаженством,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 И снова бежали месяцы и годы над душой Заратустры, и он не замечал их, но волосы его побелели. Однажды, когда он сидел на камне перед пещерой своей и молча смотрел вдаль, ибо отсюда далеко видно было море поверх вздымавшихся пучин, звери его задумчиво ходили вокруг него и, наконец, остановились перед ним. «О, Заратустра!» — сказали они. «Не высматриваешь ли ты счастье своего?» «Что мне до счастья?» — отвечал он. «Я давно уже не стремлюсь к счастью, я стремлюсь к своему делу». «О, Заратустра!» снова заговорили звери. «Это говоришь ты, как тот, кто присыщен добром. Разве не лежишь ты в Лазоревом озере счастья?» «Плутый», — отвечал Заратустра, улыбаясь, — «как удачно выбрали вы сравнение. Но вы знаете также, что счастье мое тяжело и не похоже на подвижную волну. Оно гнетет меня» и не отстает от меня, прилипнув, как расплавленная смола. Тогда звери продолжали задумчиво ходить вокруг него, и затем снова остановились перед ним. «О, Заратустра!» — сказали они. «Так вот почему ты сам становишься все желтее и темнее, хотя волосы твои хотят казаться белыми, похожими на лен? Смотри же, ты сидишь в своей смоле!» «Что говорите вы, звери мои?» — сказал Заратустра, смеясь. «Поистине я клеветал, говоря о смоле». «Что происходит со мною, бывает со всеми плодами, которые созревают».